Глава восьмая Санкт-Петербург в некоторых моментах очень напоминает Британскую империю. У них много общего. Погода, древняя архитектура и настроение, легкая меланхолия и неизбывная грусть, словно бы пропитывают древние камни мостовых. Но есть и много мелочей, которые открываются, только если копнуть глубже. Стоило мне оказаться на берегу Невы, как на несколько мгновений я вернулся в тот светлый день, когда меня впервые привезли в Лондон, и я прогуливался по набережной Темзы. Мне не хотелось отпускать это чувство, и я неспешно шел, вдыхая аромат стылой воды и чувствуя на лице влажные порывы ветра. Как бы странно это ни звучало, но мне было уютно. Тем более такие моменты были весьма редки, ведь все свое время я посвящал учебе. Яркое солнце, что утром пригревало и радовало первыми днями лета, к обеду скрылось за тучами. Промозглый ветер с моря тянул запах предстоящего дождя, но покидать набережную не было желания. Я люблю прогуливаться таким образом впитывать в себя окружающий мир. К тому же передо мной новый город. Нужно проникнуться его духом, его атмосферой. Если я хочу здесь задержаться и вести дела с местными, то я должен не только знать их язык, историю и культуру. Я должен прочувствовать то, чем живут люди». Плюс набережное неплохое место, чтобы понаблюдать за отделением Сапфир Инвестбанка. Это буквально в паре шагов от набережной Кутузова. В нем находился один из тайников моего рода, который можно получить без лишних вопросов и проверок. Ячейка, доступ к которой имеют все, кто знает определенный пароль. И этот тайник был самым важным во всем городе. По миру разбросано примерно 2000 тайников семейства Аркур. В Российской империи примерно сотни. На Петербург приходилась большая часть, примерно 3 дюжины. Остальные в Москве и в других крупных городах. Тайники постоянно менялись или обновлялись, Это необходимо для сохранения безопасности и секретности. Никто не знал полной системы тайников, в том числе и я. Возможно, система несколько излишняя и сложная, но какая уж была. Также имелись несколько ключевых тайников, где хранились данные по другим тайникам в области: расположения, способы охраны и доступа, и что находится в тех, или иных схронах на самом деле в них могло быть спрятано что угодно от денег и документов на дома и машины до боевых артефактов или древних свитков со знаниями интересы моей семьи были весьма разнообразны как и желание скрыть их от общественного внимания именно такой ключевой тайник находился в сапфир инвест банке И я изучал подходы к зданию, пытаясь понять, есть ли наблюдение за тайником. Вернее, не так. Наблюдение за банком имелось. Короткая прогулка позволила выявить как минимум один флаер и две квартиры, откуда велась слежка за окрестностями. Не меньше дюжины камер на домах, пять дронов на разной высоте и примерно шесть человек, которые выделялись своей военной выправкой и стальными взглядами сканировали местность. И, возможно, что-то укрытое голомаскировкой или просто не попавшее в поле моего внимания. Я не столь эгоистичен, чтобы считать, что это за мной. Банк — место популярное, тем более швейцарский банк, к числу которых принадлежало это отделение. Это могла работать как вневедомственная охрана, так и проходить облава на кого-то кроме меня. Но и лезть в банк под таким наблюдением — глупость высшей пробы. Вот только у меня имелись и на подобный случай задумки. Я чуть нервно покрутил перстень на безымянном пальце левой руки. Привычный жест позволил чуть успокоиться. Вот только если жест привычный, то гербовый рисунок отличается радикально. Черный ворон с расправленными крыльями, что сжимает в когтях черный камень, а контур перстня увид плющом. Было в нем что-то, но требовалось привыкнуть. Очки со встроенным экраном дополненной реальности, приобретенные в непримечательном магазинчике, вновь оказались надвинуты на глаза, передавая картинку с дрона-разведчика, с помощью которого я и производил исследование местности. При этом сам я находился на другой стороне Невы. Подчиняясь мысленному посылу, дрон, тихо жужжа винтами, двинулся над волнующей гладью Невы в сторону банка. Стоило лишь подлететь к набережной, Как на моего разведчика обратили внимание. Скачанные из Даркнета программы показали, как меняются зоны обзора наблюдателей. А стоило наблюдателям понять, что дрон движется целенаправленно к банку, как на него совершили первое нападение. Нет, его не подорвали. Это было бы слишком грубо и непрофессионально. Хакерская атака была практически дружеским помахиванием. Дост атака длиною в пяток секунд. Установленный все с того же Даркнета антивирус без проблем выдержал эту пробную атаку. Дрон лишь едва заметно качнулся. И это стало сигналом для наблюдателей. Прибыл не случайный гость. Дрон продолжил полет, не ускоряясь и не замедляясь. Я не боялся потери техники. Нет, я не полагался на программы из Даркнета. Профессионалы наверняка имеют софт, превосходящий кустарные подделки любителей. Увы, у меня нет связей с профессиональными программистами и хакерами. Вот только смысл сбивать дрон на подлете. Отследить от правителя, то есть меня. Но не лучше ли тогда дать дрону получить все необходимое в банке, а на обратном пути забрать груз и захватить наглого гостя, который даже не подозревает о том, что его все это время вели. Единственное, чего я по-настоящему опасался, что у банка будет защита от дронов. Будут сбивать все на подлете опасаясь теракта. Технологии в 22 веке вышли на невиданную высоту. Дополненная реальность, боевые мехи и протезы, что могут стать полноценной заменой органам человека, колонии на Луне и Марсе. Лишь фасад, то, что на виду у простолюдинов. Куда глубже технологии проникли в повседневную жизнь людей, Так что многие не аристократы и даже не маги при наличии средств могли владеть такими игрушками, что способности владеющих силой меркли. Потому и от банка я ожидал многого. Но вот дрон замер в десятки сантиметров от вычурной, резной деревянной двери. Даже на первый взгляд дверь выглядела массивно. Миниатюрному дрону не хватит тяги ее открыть. Вот только один из лучших банков Европы заботился о своих клиентах. Рядом с пандусом для колясочников находилась кнопка для вызова сотрудника для недееспособных. Взглядом активирую иконку на экране дополнительной реальности. И изнутра дрона появляется маленький манипулятор и точно нажимает на белую приметную кнопочку. Ждать пришлось не больше минуты, как дверь открылась. Молодой человек в форме обслуживающего персонала с удивлением осмотрел пустое пространство. Пришлось поднять дрона повыше, чтобы его заметили. «Вы по записи?» Ничуть не поменявшись в лице, уточнил портье у дрона. Как будто он каждый день вот так встречает дронов вместо людей. Впрочем, может так и есть. Стало даже как-то обидно. Похоже, я со своим дроном не самый оригинальный посетитель. Даже интересно, что же тогда может вызвать у этого человека удивление. Как бы то ни было, я активировал новую пиктограмму и динамики дрона заговорили механическим, перемолотым синтезаторами голосом. «Я без записи хотел бы проверить ячейку. Прошу, проходите». Служащий банка открыл дверь, чтобы дрон без проблем влетел. Казенное помещение в строгом деловом стиле, несколько менеджеров обслуживали клиентов в строгих деловых костюмах. Еще несколько неспешно работали на столах, чья поверхность представляла собой сплошной экран. Все это предстало передо мной благодаря камерам на дроне. К одному из таких работников дрон и подлетел. Доброго дня! На дрон подняли взгляд, в этот раз чуть недоуменный. Доброго дня! Я хотел бы проверить содержимое ячейки B34. Код доступа. 3472 ОО, С-43, АА-7. Доброго дня, секундочку. Дежурно улыбнулся мужчина в камеру. Сотрудник банка открыл несколько окон на столе экране. Прочитать ничего не получалось. У работников имелись очки со специальной поляризацией, что совпадало с экраном. Для остальных дисплей был размыт. На дрона подняли подозрительный взгляд, прежде чем вежливо сообщить. «Прошу прощения, но данная ячейка сейчас пуста. По указанному вами коду доступа она была опустошена три дня назад. Простые слова стали для меня ударом под дых. Опоздал. Меня опередили. Кто-то на следующий день после гибели моего рода подчистую выгреб тайник. Твари!» Уроды! Тот, кто закрыл ячейку, оставил сообщение для тех, кто придет после. Вырвали меня из пучины нарастающего гнева слова сотрудника банка. Цитирую. Actions speak louder than words. Пять простых слов. Но все же раздражение смыло мгновенно. Девиз рода Аркур, который дословно переводится как «Действия говорят громче слов». Символ, что связывает две стороны рода аркур, оружейников и мастеров договора. И теперь данные слова стали символом, что не все потеряно. Кто-то из доверенных слуг рода, а иные не знали ни о тайнике, ни о способе доступа. Так вот, кто-то из слуг рода рискнул получить содержимое тайника, чтобы оно не попало в руки предателей и врагов. И девиз — символ того, что наследие будет дожидаться меня у верных людей. То, что содержимым тайника воспользуется, я не волновался. Деньги и имущество на самом деле тлен, артефакты. Неприятно, но не настолько уж и смертельно. А все документы со знаниями слишком опасны для простых слуг. Так что меня точно дождутся. Вот только как теперь найти этих верных людей? Та еще задачка, как ни посмотри. Пока я обдумывал данные мысли, дрон вылетел из отделения банка. И в тот же миг я отдал команду набирать высоту. С запозданием в пол мгновения на дрона обрушилась серия цифровых атак. Один из винтов сразу же вышел из строя, и дрона повело в сторону. Экран забила сеть помех. Гироскоп тоже продержался недолго. Вот только выигранных секунд хватило, чтобы дрон добрался до Невы. На последнем рывке маленький технический герой без страха нырнул в темные воды реки. Загрязнение? Уж извините покорно, но оставить как можно меньше следов для меня важнее. Теперь желающим придется постараться, чтобы выловить моего маленького помощника. Работал я с ним в перчатках, так что следов ДНК не найдут. А отследить, кто купил, смогут лишь до магазина в подземном переходе, где не спрашивают документов, И нет камер. Однако я на всякий случай снял с себя гарнитуру дополненной реальности, и она тоже отправилась в темные воды Невы, скрывая еще один секрет. Подобных она хранит великое множество, так что и мне сослужит верную службу.